Оренбург, 1861 год, декабря 12-го. Твое долгое молчание меня сильно обеспокоило. Я начинал уже думать, не арестован ли ты за присутствие на сходках. Чего доброго. Ну, это к делу. До Григорьева, видимо, докатились слухи о студенческих волнениях в Петербурге осенью 1861 года и о массовых арестах медленно идут мои работы да и понятно почему кроме моего легковерного мнения насчет своей необходимости в российской словесности кроме четверга я занят по все дни живота моего от 9 до 12 утром и от 4 до 7 после обеда в корпусе согласись что тут поневоле представляет человек измученную кобылу Но так или иначе, статья о Толстомой большущей поспеет к февральской книжке непременно. В эту субботу отправится на имя твоя посылка с отделанную ее частью, даже тщательно переписанную. Вся статья непременно, непременные условия, должна идти под заглавием явления пропущенное нашу критикою, граф Лев Толстой его сочинение». Первый отдел ее общий называется «Взгляд на отношение современной критики к литературе». Глаз вопиющего в пустыне. Тут я рассмотрел все направления, не щадя ни одного. Вещью эту я сам доволен, вероятно, будешь и ты тоже. Переменить в ней нельзя, ни единый и иоты, с тем, конечно, и посылается. Другое, что ты найдешь в посылке, а вось к субботе перепишется, половина первой песни Чайльд Гарольда. На святках надеюсь кончить всю первую песню и дослать конец. Прочти, пожалуйста, с оригиналом, об этом я тебя прошу, для оценки и честности этого дела. Как видишь, я таки работаю, медленно, но работаю. Статья о Толстом Григорьево будет опубликована. Время, 1862 год, номер первый, номер 9 Полностью первая песнь поэмы Байрона «Поломничество Чальд Гарольда» будет опубликовано «Время» 1862 год, номер 7 Я нисколько не в претензии за то, что ты показываешь мои письма Достоевскому. Я его и вообще обоих братьев очень люблю, хоть схожу с ними не во всем, а во многом расскажу совершенно. По моему мнению, и они со временем согласятся со мною. Нельзя работать и Богу и Мамоне. Нельзя признавать философию, историю и поэзию и дружиться с современником. Нельзя, уважая себя и литературу, печатать драчбу Кускова и начать фильетоны Блевотина и Минаева. Нельзя ради дешевого либерализма держать в политике стень Нельзя печатать, как нечто хорошее, драму Геббеля и так далее. В последней книжке я был изумлен неприятно статьей о державине И история этой статьи прекурьезная. В 1859 году она валялась в редакции «Русского слова» и возвращена мною автору. В 1860 году она валялась в редакции «Русского вестника» и мною уже отринута. А оба раза отринута потому, что кроме опиума чернил, разведенных слюною бешеной собаки, я ничего в ней не видал и до сих пор не вижу. Ты знаешь, что я не Лонгенов и не имею ни малейшего пристрастия к литературе выдуманных сочинений. Это вечная история о Радищеве, это единственная мерка, предлагаемая к деятелям былого времени, не знаю как другим, а мне противно хуже драчбы Кускова и Блевотины Минаева». В настоящую минуту великий и честный заслуг журнала была бы уметь в оценке литературных произведений остановиться на учении Белинского до 1844 года, потому что оно с некоторыми видоизменениями единственно правое. Времени, чтобы быть самостоятельным, нужно или, первое, окончательно изгнать меня и тебя и постараться переманить Чернышевского, или, второе, быть последовательным в своей вере в поэзию и жизнь, в идею народности вообще, в противоположности абстрактному человечеству, воспользоваться ошибками славянофильства, как всякой теории, и встать на его место. Впрочем, имеющая быть посланную статья должна решить дело окончательно. Все эти намеки развиты в ней с возможной для меня ясностью. Кстати, Подлые выходки искры против дня не показывают ли, до какого цинизма мы дошли. С днем можно и должно спорить, но бросать в него грязью бесчестно. В моей далекой глуши это меня раздражает и мутит. Горячий, кровный спор, спор до ножей надо вести с днем, потому что, в конце концов, он тоже теории, как Чернышевские компании, но ни на той, ни над другой из этих двух теорий нельзя упражняться в матерном цинизме. А в Искобойникове? Скажи ему, что многое на том свете отпустится ему за его дикую, но честную выходку. а статье. Воскобойникова, перестаньте драться, литераторы. Подлей этого смеха, какой поднимает в последнее время российская словесность. И быть это словесность едва ли что и выдумышь. Знаешь ли, что даже за Оскотченко в состоянии рассердиться честный человек по поводу одного из последних стихотворений Искры? в котором вскрывают его частную жизнь, блудодеяния и прочее. Вот чего я не пойму и не могу до сих пор забыть это неудовольствие на меня редакции «Времени» за то, что я серьезным тоном говорил о направлении мракобесия. Речь идет о статье Григорьева «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия. Время. 1861 год. Номер пятый». Стало быть, для меня всегда все ставится в плюс или в минус. Она, может быть, вот этому тону искры сочувствовать? Да, я не деятель, Федор Михайлович. Предполагаю, что и вы будете читать это письмо. И признаюсь вам, я горжусь тем, что я не деятель в этой луже, что я не могу в нее делать вместе. С Курочкиным я горжусь тем, что во время хандры и омерзениях российской словесности я способен пить мертвую, нищаться, но не ни написать в жизнь свою ни одной строчки, в которую я бы не верил от искреннего сердца. Вы на меня еритесь за то, что я уехал, оставил где свой пост, как вы называете. Увы, в прочности этого поста я весьма мало убежден, и теперь... Вот киргизов русской грамоте обучать — это хоть и скучная адская вещь, да зато прочная и, главное, всегда одинаково удобная для исполнения. После этого опять обращаюсь к тебе, мой философ. С чем бишь? Да, что за пустошь роман Полонского? Да меня просто каким-то внутренним холодом веет от этих прекрасных стихов. «Роман «Свежее предание». Потому тупоумным от природы людям не следует приниматься за картины исторические в широком смысле этого понятия, а поэзия уходит из мира. Вот я теперь с любовью перевожу одного из трех последних настоящих поэтов, то есть Смитскевичем и Пушкиным купно и переживаю былую эпоху молодости, и понимаю, с какой холодностью отнесется современное молодое поколение к этим пламенным строфам, Все равно, хоть читая оно их по-английски, к этой лихорадочной тревоге, ко всему тому, чем мы жили, почему мы строили свою жизнь, все это не нужно. Нужны блевотины Минаева, некрасовский откуп народных слез, статьи Добролюбова и Искра. Вот что нужно. А все сдается, что нужно это только до тех пор, пока новый могучий стих ударит по сердцам с неведомою силой, и повлечет за собою неистащимую жажду человеческого сердца, и опять туда же, в царство идеалов. Я всегда заговорю с тобой, так что для практических дел остается мало места, да и лучше отложу их до субботы, когда стану посылать посылку. Федоров Степан Николаевич шлет вам вещь истинно хорошую. В этом малом есть действительный талант. Тебя самого удивит эта вещь с ее смелым и глубоко верным концом, с ее замечательной выдержанностью формы. Очевидно, речь идет о рассказе Федорова «Вражье лепко да божье крепко. Рассказ няни. Время, 1862 год, номер первый». Буки-ба исчезнет из искры. Псевдоним Федорова. А что же вещь середы? Ты мне о ней ни слова. есть не хочет время, сунь ее в какой-нибудь бардак вроде Светоча, русского мира. Ведь ничего живет не хуже же прежних вещей Федорова. До субботы. Твой Аполлон Григорьев. Оренбург, 1861 год, декабря 15 Посылаю обещанные в прошлом письме вещи, еще одну, которой объяснение найдешь в моей, приложенной при ней записке. Как продолжение и окончание первой песни горольда так продолжение и окончание статьи буду высылать теперь с каждую легкую почту по мере отделки и переписания. Статья, как ты сам увидишь, должна быть решительную в моих отношениях с временем. Не удивляйся, читая ее, что я сам окончательно сжег за собою несколько старых кораблей. Кажется ясно из нее, что я столько же мало славянофил, сколько мало западник, столь же далек от отскочинского, сколько и от добролюбого. Что же я такое? Этого я пока сам еще и не знаю. Прежде всего, я критик, засим человек, верующий только в жизнь. Вся статья, как можно заключить по вступлению, которое разрослось примерно на полтора печатных листа, будет листа в четыре с небольшим. За нею, если она примется, безусловно, воспоследует продолжение начатого курса, то есть глава пятая «Белинский как установитель нашего литературного сознания», глава шестая «Лермонтов и Гоголь» и так далее потому что меня опять прорвет на несколько месяцев, будет еще, между прочим, несколько небольших статей за подписью ненужного человека. Что касается до горольда то первая песнь переведена начерно вся и постепенно отделывается. Если не захотят его Достоевские, то уведом меня. Я тогда попрошу тебя передать ее Некрасову, который возьмет с радостью, ибо он сам вызывал меня на перевод горольда после Паризины право к переделок тоже вдали я допустить не могу если как статей моих так и горольда время хочет то первое за эту песню горольда так как она в полтора раза больше по резины за которую некрасов дал мне полтораста рублей о чем можно там справиться цена 200 рублей с некрасова уже 225 ровно в полтора раза второе за статью цена обыкновенная А главное вот что. Если я действительно времени нужен, то оно должно мне помочь настоящую минуту. Достойная и добродетельная супруга моя прислала на меня к беззаку жалобу, и по духу российского законодательства я обязан высылать этой барыне на ее пьянство и прочее часть моего жалования, чем опять финансовые дела мои расстроились». Мне нужно в возможной скорости, даже если можно немедленно, 400 рублей. Если горольд понравится времени, то в этой сумме мы сквитаемся первую же песню и статьёю, разве малость какая останется по старым счетам? Кстати, счёты сведите там. Да не забудьте вписать последнюю партию книг, взятых у Базунова. Кажется, они в книгу михаил Михайловича не вписаны. Вообще, я в этих... В гораздо более полагаюсь на него, чем на себя. Эта посылка пойдет по тяжелой, продолжения пойдут с каждой легкой, теперь только святая. Времени переписывать и отделывать будет больше. Самому михаил Михайловичу я не напишу только потому, что все равно писать-то к нему или к себе. Итак, скорее денег, если работаю во времени, и скорее ответ, если мы не сойдемся. Твой Аполлон Григорьев Оренбург, 1862 года, января 19 Не могу я на тебя пенять за твое долгое молчание, ибо знаю, что ты страшно занят, но все-таки не раз пошлешь тебе мысленно. Завтра отправляется посылка почти с концом статьи о Толстом и с строфами горольда до 78 включительно. Ты спросишь, конечно, почему я не кончил всего на праздниках. прилагаемое «У сего афишка» послужит тебе пояснением. Воспроизводим текст афиши. В зале Оренбургского благородного собрания преподаватель Неплюевского кадетского корпуса Аполлон Григорьев будет иметь честь в пользу бедной города Оренбурга читать публичные лекции о Пушкине и его значении в нашей литературе и жизни. Всех лекций имеет быть 4 Программа первой лекции. Значение Пушкина вообще и причины разнородных толков о нем в настоящую минуту. Второй лекции. Пушкин как наш эстетический и нравственный воспитатель. Третьей лекции. Пушкин, народный поэт. Четвертой лекции. Пушкин и современная литература. Цена за вход по одному рублю, а на все четыре лекции три рубля. Билеты можно получить в буфете собрания. Первая лекция имеет быть в час пополудни 27 декабря. Григорьев добавил на афише от руки вторая я 30 декабря, 3-я 2 января, 4-я 7 января. Курьезная вышла история с этими лекциями. Я хотел читать их в пользу Литературного фонда, желая отплатить этому обществу за помощь, мне раз оказанную. В письме Комитету Литературного фонда от 30 апреля 1860 года Григорьев просил взаимообразного 700 рублей, комитет выдал ему 300 рублей. «И точно отплатил бы я ему с процентами!» Мои лекции собрали для здешних бедных 320 рублей серебром. Не знаю, принесут ли столько чтения, которые мы с Федоровым хотим теперь устроить в пользу фонда. Дело в том, что здесь плохо понимают, что такое литературный фонд. Генерал-губернатор просил меня, то есть приказал, читать лекции в пользу бедных города Оренбурга. Что тебе сказать о них? Идеи мои о Пушкине ты более или менее знаешь». Импровизаторская способность во мне как-то слитами укрепляется, презрение моё ко всякой публике, не только к чрезвычайно прочно. Стал быть, я достигал тех результатов, каких сам хотел. Первая лекция, направленная преимущественно против теоретиков, а здесь, как и везде, все, кто читают их последователи, привела в немалые недоумение. Вторая кончилась сильнейшими рукоплесканиями. В-третьей, засчитывая Пушкина как гражданина и народного поэта, я озлобил всех, понимавших до мрачного молчания. В-четвертой я спокойно ругался над поэзией о ражем, и о купце, у коего украден был калач, обращаясь прямо к поколению, которое ничего, кроме Некрасова, не читало, окончил насмешками над учением о соединении Луны с Землею и пророчеством о победе Галилеянина. О торжестве царства духа опять при сильных рук плесканиях Что ни одной своей лекции я заранее не обдумывал, в этом едва ли ты усомнишься. Одно только и было мною заранее обдумано — заключение. Народу было у меня постоянно много, но, конечно, было бы вдвое более, если бы я объявил, что буду показывать свою или слона приведу. За лекциями воспоследовали, конечно, обычные почести, каковы суть зов на вечер, на бал к Безаку, который щеголял передо мной свою памятью, читая целые тирады из Бокчисарайского фонтана и Онегина. Впрочем, он точно умный и простотою обхождения замечательный человек. Для чего же я читал эти лекции? Вправе и спросить, наконец. А так? Во-первых, себя потешить излиянием любимых мыслей, Во-вторых, убедиться на факте в силе теоретиков и во временном падении наших начал. В-третьих, это мне ничего не стоило, кроме двух пар перчаток». Через полторы недели попечительница комитета обедных, мадам Дан спрашивала нашего инспектора, чем меня поблагодарить. «Федоров вызвался отвечать за меня, что я не беру ни деньгами, ни вещами», а телом, да и то по-своему оригинально. Провинциальная жизнь, которую, наконец, я стал понимать, внушит, мне кажется, книгу вроде путевых картин под названием «Глуш». Подожду только до весны, чтобы пережить годовой цикл этой жизни. Сюда войдут и заграничные мои странствия, и первые странствия мои по России — И жажда старых городов, и Волга, как она мне рисовалась, и Петербург и издали, и любовь-ненависть к Москве, подавившей собою вольное развитие местности, Семихолмной, на крови, выстроившейся Москве вся моя нравственная жизнь, может быть. В самом деле, хоть бы одну путную книгу написать, а то все начатые и не конченные курсы. А что, кстати, тебя заинтересовала как-то одна из моих идеек а заявки нами нашей самостоятельности в науке в лице Надеждина, перевернувшего вверх дном Геродотову географию, Сенковского с его взглядами на ветхий мир Нинавии и прочих, и древний мир старика Гомера, Хомякова с его новым пониманием средневековой истории, ты бы читнул этих господ, а они дороги, как допотопные заявки, а может быть и более». О, мой старый москвитянин зеленого цвета, москвитянин, в котором мы тогда крепко, общинно соединенные, так смело выставляли знамя самобытности и непосредственности, так честно и горячо ратовали за единственно правое и святое дело. О, время пламенных верований, хотя и смутных, время жизни по душе и по сердцу. Боже мой, обновится ли, когда юность моя, я короля? Мрачна лежит теперь предо мною жизнь, почти что без значения. Гласность, свобода. Все это в сущности для меня слова, слова, слова, Бьющие только слух, слова вздорные, бессодержательные. Гласность, бордельные искры, Свобода русского вестника или теоретиков. Неужели ты в серьезные минуты Самоуглубление веришь в эти шутки? Едино есть на потребу друг где же дух господень ту свобода А где он дух господень увы се везде Христос или индия Петербург 26 июля 1864 года Добрый друг что ж наконец это такое? Узнаю ли я, наконец, решительно, нужен я журналу или статьи мои помещаются из милости, чего я при всей моей бедности вовсе не хочу? Покойник заказал мне статью о Григоровиче под рубрикую «Отжившие писатели». Написал я ее, по крайнему разумению, и кажется мне довольно хлестко. По крайней мере, я уверен, что формую свою она понравится читающему люду и даже будет иметь эффект. Покойник, скончавшийся в июне 1864 года, Михаил Михайлович Достоевский. Точное название статьи «Отживающие в литературе явления» Григорович, «Два генерала», эпизод из романа, «Русский вестник», 1864 год, «Эпоха», 1864 год, номер седьмой. Федор Михайлович посмотрел вступление и говорит о Веркиеву, что это как-то вяло. Уж именно в вялости-то тут меня, как ты увидишь, трудно попрекнуть. И чтоб я б скорее послал письмо об органической критике. Господи, он находит, что письмо об органической критике стыдно бы печатать. Другой требует об отживших писателях, третий находит и это вялым. И все это тогда, как человек нездоров, без гроша денег, и только по свойственной всякому порядочному человеку гордости представляет себя очень веселым в долговом отделении. А главное это вы все, господа, кажется, ошибаетесь, требуя от меня все чего-то нового. Новое, как критик, я смогу сморозить разве что-нибудь во вкусе Варфоломея Зайцева. И вам, видимо, нужен публицист, так бы и говорили. Еще вот что. Под статьей о театре я подписал «Дача Тарасовка». Неприлично. Что за мещанство такое напало?» Большинству читателей от шутка непонятна, а меньшинству театральному я нарочно хотел, чтобы это было понятно, равно как моим литературным приятелям. А покойный Михаил Михайлович прямо хотел, чтобы я написал записки о долговом отделении, и прямо начал их так. «Я русский литератор, не мудрено поэтому, что в одно прекрасное утро я попал в долговое отделение». «Понятно, верно тебе, почему тебе, а не Федору Михайловичу пишу я все это. Я сам болен и могу понимать других больных. Но ты выбери безопасную минуту показать ему сие. Что же мне делать, коли я так болезненно устроен?» Сообщенный мне Аверкиевым отнял у меня энергию, с которой начинал я второе письмо об органической критике. «И еще вот что». Повторяю прежнюю свою просьбу. Узнай при свидании с Шестаковым об Оренбургских делах. Ради Бога! чувствую что этим опять должно кончиться. Шестаков В 1864 году контр-адмирал, помощник начальника 4-го отдела Главного управления военно-учебных заведений, Очевидно, он помогал Григорьеву окончательно освободиться от службы в Оренбургском кадетском корпусе. «Всякие нерешительные отношения мне глубоко надоели. Во всяком случае, мне нужно просмотреть корректуры. 1864 год, июля 26 -го, воскресенье вечером, дача Тарасовка. Твой Аполлон, Григорьев». Петербург, 1864 года, сентября 3 Добрый друг, в последний раз обращаюсь посредством тебя с просьбою, затем окончательно замолкаю и отдаю своей участи. Дело в том, что если уж нельзя мне освободиться, то так и быть. По крайней мере, мне нужны обещанные сто рублей, если уж не совсем я стал не нужен редакции Да совсем-то все-таки не могу я сделаться ненужным. Записки мои считал все-таки достаточно интересными, покойник, но ну, я их и буду писать. Неужели ж, друзья мои, так трудно понять, что не получавший аккуратно даже по пяти обещанных рублей в неделю, и что просившие эти несчастные сто рублей еще до задержания в долговом отделении, и, конечно, не получившему, так их человеку, вообще беспорядочному как я легко было привести себя уже в безвыходно гнусное положение а с другой стороны что не говорю уж а непереносной пищей недостатков в табаке и чае, задолжавший кругом тут же людям беспрестанно вертящимся на глазах протухшие от пота и бабильоне отдает прачка не имея какого либо костюма можно что нибудь думать Положим, что у вас есть теперь критик, который вас не скомпрометирует крайностями, которому я сам охотно, любя его всей душой, сдаю все свои обязанности, но хоть за прежние заслуги и за записки, не третируйте меня хуже щенка, покидаемого на навозе. Повторяю, все это говорится в последний раз. Твой и ваш всегда, Григорьев. Сегодня буду сновать из угла в угол, по приемной, в ожидании. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.